В общем, он чувствует себя окрыленным, бодрым и помолодевшим на несколько лет. Он подошел к Греную, обнял его и назвал своим флюидальным братом, присовокупив, что при этом имеет в виду отнюдь не социальное, но чисто умозрительное обращение ин конспекту универсалитатис флюиди леталис, перед коем И только перед ним все люди равны. Кроме того, он планирует, а это он говорил, отрываясь от Гринуя, причем весьма дружески, без малейшего отвращения, почти как от равного в ближайшее время учредить сверхсословную ложу с целью полного преодоления флюидум летале, дабы как можно скорее заменить его чистым флюидиум витале. И он уже сейчас обещает греную что тот будет первым празелитом этой ложи. Затем он приказал записать рецептуру цветочных духов, спрятал записку в карман и подарил греную пятьдесят луидоров. Ровно через неделю после первого доклада маркиз де ла Трояте Спинас вторично представил своего подопечного в актовом зале университета. Наплыв публики был огромный. Пришел весь цвет общества не только научного, но и прежде всего светского, в том числе много дам, которые желали увидеть сказочного пещерного человека. И хотя противники таят Эспиназа, в основном представители дружеского кружка университетских ботанических садов и члены объединения для поощрения агрокультуры мобилизовали всех своих приверженцев, мероприятие имело феноменальный успех. Чтобы напомнить публике о состоянии Гринуя неделю назад, Таят Эспинас, сначала передал в зал рисунки, на которых пещерный человек был изображен во всей мерзкой запущенности. Затем он приказал ввести нового гренуя в красивом сюртуке синего бархата и шелковой сорочке, на нарумянинного, напудренного и причесанного, и уже то, как он шел, то есть, держась прямо, мелкими шагами,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 перед лицом столь убедительной очевидности, отказаться от сопротивления новому учению и вместе с ним, таят и спинасом, стать на борьбу с дурным флюидом и признать положительный витальный флюид. При этом он распростёр руки и воздел глаза к небу. И многие из ученых мужей повторили за ним этот жест, а женщины заплакали.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 По окончании доклада все собрание поднялось с места охваченное бурным ликованием да здравствует витальный флюид да здравствует таята спинас Ура флюидальной теории долой ортодоксальную медицину кричал ученый народ монпелье самого значительного университетского города на юге франции и маркиз дала спинас